Однако теперь, и слава Богу, вы не найдете женщины более нравственной и более требовательной к соблюдению правил морали. Так преобразила ее счастливая встреча с испанцем, когда, достигнув 45-летнего возраста, она уже стала опасаться за свое будущее, ибо больше всего на свете боялась бедности. Дона Динора Никогда не была красавицей, хотя обладала определенной привлекательностью, которой была обязана своим успехом у мужчин. Но с годами привлекательность эта исчезла. И тут ей повезло с комендадором. Я вытащила билет, на который выпал крупный выигрыш, говорила тогда Дона Динора своим подругам. Испанец обеспечил ей будущее, и купил домик недалеко от площади 2 июля, где она и поселилась. Кто знает, может быть, именно из-за боязни состариться в бедности и зарабатывать хлеб на панели, Дона динора заручившись покровительством коммерсанта, из весьма легкомысленной особы быстро превратилась в респектабельную даму и строгую блестительницу нравов. А когда Педро Ортега отошел в мир иной, Доне Диноре было уже за 50 точнее, 53 и за 8 лет своей внебрачной связи она приобрела еще больший вкус к добродетели и к семейной жизни. Благодарный любовник оставил своей верной и открывшей ему мир неведомых до толи наслаждений подруги, каким болваном он был, простояв свои лучшие годы за прилавком кондитерской и зная только иссохшее тело жены и мрачной святоши, наследство. Помимо дома, убежища греховных страстей, акции и государственной облигации, а также скромную ренту, достаточную, однако, для того, чтобы обеспечить спокойную старость, которую Донна Динора посвятила сплетням и интригам. Теперь дони Динори перевалила за 60 У нее был резкий голос, нервный смех и размашистые жесты. С виду она казалась покладистой, доброй старушкой. На самом же деле была сосуд с ядом, очковая змея, украшенная птичьими перьями, как охарактеризовал ее почти поэтический Мирандонт, Постоянная жертва кумушек. Фразу это он сказал журналисту Джованни Геморрайенсу при виде благочестивой вдовы, столпа морали, которая возвращалась с обеда у Донны Флор по случаю приезда Силвио Калдоса. А потом философски заключил «Чем беспутнее в молодости, тем лицемернее в старости смесь девственницы и шлюхи, Это страшилище? То она. Когда-то была очень известна. И тогда у нее было не только имя, но и прозвище. О ней много рассказывала Накрион. Он тоже пил из этого кувшина. Ты, наверное, слышал о ней. Ее звали Динора Великолепный Зад. Джованни был поражен. Так это она? Динора Великолепный Зад, о которой столько вспоминают? «Боже мой!» Так проходит слава мирская, заключили оба, наблюдает добродетель в таком отталкивающем облике. Дона Динора была низкорослой, коренастой, с короткими ногами и низким задом, с большой головой. Одетая в траур, как и положено вдове, с медальоном на шее, где хранилась фотография комендадора, о котором она говорила только как о своем муже и единственном мужчине в ее жизни. Людей вроде Анна Криона она считала выродками, и они для нее как бы не существовали, она их просто не замечала. Дона Динора никогда не говорила ничего в лицо, а пакостила из-под тишка, делая вид, будто все понимает и прощает, кому-то сочувствуя, кого-то поддерживая. Так она прослыла доброй и отзывчивой. Когда ее изобличали в интриге, она прикладывалась жертвой. Хотела, дескать, совершить доброе дело, а взамен получила черную неблагодарность.